Мы не трусы. За жизнь заплатили хорошую цену. А стоим за кулисами робки, строги и тихи. Так волнуемся, будто впервые выходим на сцену. Мы, солдаты, читаем ушедшего друга стихи. Я и впрямь Разреветься на этой трибуне готова. Только слышу твой голос. Не надо, сестренка, держись. Был ты весел и смел, Кореглазый наш правофланговый. По тебе мы равнялись Всю юность, всю зрелость, всю жизнь. И в житейских боях Мы, ей-богу, не прятались в щели, Молча шли на пролом, Стиснув зубы, сжигали мосты. Нас не нужно жалеть, Ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией Во всякое время чисты.